Глава шестая. Раз и два, и три, и четыре, ногу ровней, шаг тверже, с бороздки плечи, ригла, антасанка, келхау, брюхо в тени, келхау, тебе говорю в тени, урод, пока не схлопотал, раз и два, и три, и четыре, четче шаг на плечо, отставить. стадо беременных макаканей рекруты. Дар развит так выполняется команда на плечо в движении. Раз-два кряк. Как согласно уставу должна выполняться вышесказанная команда? Осмирюсь, доложить, господин штабс-мастер. Моя фамилия раз-два кряк. Господин старший мастер-наставник. Оставить. Рекрута раз-два кряк. Если я сказал, что твоя сраная фамилия, которую только на туалетной бумаге и печатать. Раз-два крек? Значит, так, а ну и есть. Два наряда в неочереди чистить очко. А что молчишь ты, рекрут? Забыл, как отвечать в таких случаях? Ещё нарядов подкинуть. Память твою оживить. А виноват, господин штабс-вахмистр. Есть два наряда в вне... три. За непонятливость. Есть, господин старший мастер, наставник. Три наряда в ней очереди. Уже лучше. Ну, так что у нас там насчёт команды на плечо? Раз-два-крек. Осмелюсь доложить, господин вахмистер. Команда на плечо в движении выполняется в три приёма. Приём первый. К построению обезьяной, к построению. Стонавись, равняйсь. мирне шег марш Так, хорошо, уже лучше, лучше. Теперь песню запевай. Запевай. Петь эту погонь, ничуть не изменившуюся за все долгие годы. А тебе особое приглашение требуется, Фатеев, горкаец тавзвах мистав. И я подхватываю вместе с остальными. Хочется, как следует прополоскать рот. Чем-нибудь обеззараживающим. 5 десяток здоровых глоток, не музыкальный рот во всю мощь. Компенсирую тем самым полное отсутствие как слуха, так и голоса. Другое дело, что во всём взводе, наверное, я один понимаю, что это за песня. И почему ни один порядочный человек вообще-то петь её не станет, находясь в здравом уме и трезвой памяти. sa awesome. замкнув ряды подняв высоко знамя, штурмовики идут чеканя шаг. Начальные строки хорста Весселя, одного из гимнов Третьего Рейха. Автор приносит свои извинения всем, кого могло оскорбить приведение этих строк в романе. Однако в данной ситуации они совершенно необходимы. Ну и так далее и тому подобное. Уже не столь интересно. Вот лучшее это. Die Vaterland marschiert, die Vaterland marschiert, marschiert und sei die Macht. Начальная строфа страже на Рейне. Автор счёл за лучшее вставить это без перевода. Конечно, официальный перский не тождественен тогдашнему немецкому. Нас заставляли учить три языка. Классический немецкий, против него я ничего не имел. Шиллера, Гетты и Гейны надо читать в оригинале. Общий им перский, без него не обойдешься. Новокрымский университет наперекор всем эдиктам и приказам продолжал учить на русском. А вот если выберешься со своей планеты, эсперанто так и не прижился как универсальный язык. Хотя мы его тоже учили. Несколько планет использовали его в качестве официального. Я повалился на койку. Мутило невыносимо. Голова кружилась, и казалось, подняться на ноги я не смогу уже никогда. Вот уж не думал, что окажусь таким слабоком. Всегда тренировался, всегда считал, что уж имперские нормативы выполню с лёгкостью. Они ведь должны были быть рассчитаны на совсем ни к чему не готовых новобранцев, которые в жизни свои ничего тяжелее вилки в руках не держали. Куда там? Похоже, нормативы специально сделали невыполнимыми. Но скажите мне, кто способен с ходу отжаться от пола 100 раз или подтянуться на турнике 50 раз? На телесные боль и немочь это ерунда. Пока ты веришь в своё дело. А я верю. Верил и верю. Разумеется, имперские нормативы не мог выполнить никто. Наверное, они такими и были задуманы показать новобранцам, что никто из них ни на что не пригоден, и внушить уважение к старослужащим, с лёгкостью выполнявшим те же уже савшие нас нормативы.